И светоплеты, и волеформаторы были наделены тем же самым свойством, но по-настоящему не знали того царства. И слов Сияния, глава 6, страница вторая. Адалин предплечьем отбил сколочный клинок а Осколочник не пользовался щитом. Каждая часть доспеха была крепче камня. Он ринулся вперед в стиле ветра, пересекая песок арены.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 Позади него оружейники, готовые к такому повороту, бросились к элиту и оттеснили его собственных оружейников, а потом стянули доспех, который теперь принадлежал долину. Он улыбнулся, и когда они закончили, последовал за ними в комнату для приготовления под трибунами. У дверей ждал Ринарин в собственном доспехе, а тетушка на ванне сидела уже ровне. Ринарин выглянул наружу, посмотрел на недовольную толпу. «Буря, отец!»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 Труд шалан действительно кажется важным? Продолжила долин. Я хочу сказать. В дверь постучали. Так быстро? Подумала долин, вставая. Один из мостовиков открыл дверь. Ворвалась шалан Давар с фиолетовым платьем и пересекла комнату с такой скоростью, что рыжие волосы взметнулись. Это было невероятно! Шалан! Он ждал не ее, но был рад появлению девушки.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 Девушка повернулась и подняла свободную руку к губам, словно лишь теперь заметив довствующую королеву. «Светлость! Шалан, я слышала от моего племянника, только хорошая тебе. Благодарю. Что ж, не буду вам мешать». Наваня направилась к двери, не закончив охранный глиф. «Светлость!» – начала девушка, протянув к ней руку. Наваня вышла и закрыла за собой дверь. Виденко опустила руку и Адалин поморщился.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 Его подоспешная стеганка выглядела просто ужасно. Итак, вам понравилась дуэль? спросил он. Вы были чудесны, заверила шалант, снова поворачиваясь к нему. Элит все прыгал на вас, а вы просто отмахивались от него, как от надоедливого кремлеца, который пытается забраться по ноге. А ухмыльнулся. Остальные зрители не считают, что все было чудесно. Они пришли посмотреть, как вас растопчут.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 Но это потребует от вас побед на дуэли. Причем весьма впечатляющих. Таких, чтобы толпа испытала благоговение. И чтобы они так сильно вопили от негодования. Адалин почесал голову. Думаю, это бы всем понравилось. Заметил стоявшую у двери Ринарин. Впечатляющих... Повторил Адалин. Я все объясню завтра. Пообещал шалан. А что случится завтра?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 Ты и я. Ты глупец, если думаешь, что я на это соглашусь! Прорычал релис. Слишком боишься? Поинтересовался Адалин. Холин, ты меня не стоишь! Два последних поединка это доказали. Ты вообще разучился сражаться, как положено, только на трюке годишься! Тогда ты с легкостью победишь меня. Релиз поколебался, переминаясь с ноги на ногу.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 «Тебе не обязательно сражаться со мной в одиночку?» Релиз замер. Повернулся. «Хочешь сказать, ты сразишься со мной и кем-то еще...» «Одновременно». «Да. Приведи кого угодно, и мы сразимся». «Ну ты дурень». Выдохнул Релиз. «Да или нет?» «Через два дня». Рявкнул Релиз. «Здесь, на арене!» Он кивнул верховной судье. Вы готовы это засвидетельствовать? Да, подтвердила аисту. Релис вылетел из комнаты словно буря. Остальные последовали за ним. Верховная судья задержалась, устремив на долина пристальный взгляд. Вы ведь понимаете, что натворили? Я отлично знаю дуэльный кодекс. Да, я понимаю. Она вздохнула, но кивнула и вышла.